Глава вторая. Было тихо. Я не слышала никаких звуков ни в доме, ни на улице. В погребе, пахнущем травяным изобилием, наконец я заметно успокоилась. Давящая тишина и полная темнота действовали на меня гипнотически, и я вдруг вспомнила яркие моменты наших с бабушкой приключений. Про призрака, утопленницы и жуткого демона, что был заточен в дереве про спиритические сеансы, колдовское кладбище и даже про чёрную ведьму из соседней деревни. Электрический свет оставил перед глазами назойливое жёлтое пятно, которое тут же превратилось в море созревшей пшеницы. Я закрыла веки и уже шла по нему, поглаживая рукой созревшие колосья, а невероятный яркий осенний лес на горизонте снова утопал в пятнах хаотично разукрашенной листвы. Чуть выше над горизонтом нависли тяжёлые дождевые облака И от них порывами тёплого ветра разнёсся стойкий запах пыли и прогнившей листвы. Я знаю точно, что скоро начнётся дождь, который погасит этот пылающий жёлтый огонь осени, наполняя мои лёгкие свежестью, а душу — любовью к Матушке-Земле. Если б я только умела переноситься во времени и пространстве, то желала б умчаться туда, в летнюю грозу. Наверху что-то чуть слышно скрипнуло — и вскоре тяжелый стол, упираясь своей единственной растопыренной резной ногой, нехотя съехал с крышки погреба. Бабушка заглянула в наше укрытие, и я с облегчением увидела ее заметно расслабленное лицо в приглушенном свете торшера. «Бабуль, что там было?» Не выдержав еще из погреба, спросила я, из по деревянной лестнице. «Теперь уже неважно Я ошиблась. И это самая радостная ошибка, которую я когда-либо совершала в своей жизни». Расплылась она в улыбке и заключила нас в объятиях. Дедушка глубоко вздохнул и направился к телевизору. «Дай бог, чтоб он показывал такую бурю!» Словно стараясь забыть инцидент, пробурчал он. Я повернулась к бабуле и тихонько спросила. «Ты думала, это... это вампиры, да?» «Это мадам недалеко ушла от вампиров, но все же она не одна из них». Бабушка закрыла лицо руками и выдохнула в них, сбрасывая свое невидимое напряжение ладонями на пол. Да, именно этого она боялась больше всего. Совсем недавно закончилась наша история с вампирами, и они вполне могли бы отправиться на поиски человека, создавшего план по уничтожению одного из них. На этот раз все обошлось. И хотя эти существа оказались хитрее и умнее, чем я предполагала, они все же не стали ворошить нашу деревню. Бабушка же никогда не показывала такого сильного презрения к чему-либо в этом мире, кроме как оказалось вампиров. «Бабуль, но если ты думала, что это они...» Нелогичней было бы вести себя максимально естественно. «Нет нужды любезничать, если вампир переступил порог твоего дома. Смерть остается вопросом времени». «Зачем же тогда вампиру вести светские беседы, если его единственной целью остается истребление?» «Разнюхать, как много человек устало, о них известно. Это очевидно». «Но почему ты их так ненавидишь? Я не помню от тебя такой неприязни к кому или чему-либо». «Твоя сила и мудрость всегда заключалась в принятии всех созданий этого мира, всех тварей на Земле и даже других миров, всех, кто ошибся или заблудился. Все мы творения Матери Природы, и все мы перед ней равны». Я театрально развела руками. «В том-то и дело, что вампиры вовсе не творение природы», очень тихо, но все же воскликнула бабушка. «Это никакое не заболевание, как полагалось раньше. Это даже не служение дьяволу, как многие наивно считают». Вампиры создали себя сами, и они нарушили все известные законы природы. И как они это сделали? Людей всегда тревожили мысли о вечной жизни и молодости, особенно в те далекие времена, когда из десяти наследников до совершеннолетия доживал только один, когда болезни уродовали и старили тело еще в самый рассвет молодости. Именно тогда человек вместо обращения за помощью к матери природе решил при помощи магии обмануть ее. Я презираю их, потому что они существуют вовсе не по законам природы, а вопреки им». Между нами повисла немая пауза. Немного отойдя эмоционально от еще одной ошеломляющей истории про вампиров, я набралась смелости и заговорила о нашей недавней гостье. «А что ты скажешь об актрисе? Она энергетический вампир, получается?» «В каком-то роде, да. Только целью вампира является насытить себя энергией жизни». Она же насыщает себя энергией молодости, забирая ее у своих будущих детей. Их клетки стареют и умирают раньше, чем созреть и превратиться в ребенка. Как же она это делает? При помощи магии? Я не могу сейчас знать наверняка, как она это делает. Возможно, у нее есть врожденная особенность, приобретенная от вампиров, но, возможно, и секретный ритуал. И как это узнать? Не могла угомониться я. Можно просмотреть место, где она сидела. «Если в ее ежедневных действиях есть магический обряд, то мы сможем это увидеть». «Как?» — воскликнула я. «Проведя ритуал», — таинственно заулыбалась бабушка. У меня снова закрутилось колесо радости в самом центре живота. Я предвкушала чудо, которое было так необходимо моему подростковому периоду. Периоду неверия не только окружающим, но и самой себе. Очередное чудо помогало мне вернуться в детство и снова верить, потому что лишь в вере мы имеем достаточно сил, чтобы творить. «Но зачем же ведьме творить?» — спросите вы. Ей лишь необходимо профессионально научиться узнавать прошлое, настоящее и будущее. Однако в этом и заключается главное отличие ведьмы от обычного человека. Ведьма не узнает будущее, она его создает. Этому убеждению бабушка научила меня так давно, что оно смогло крепко укорениться во мне на всю оставшуюся жизнь. Уже второй раз за вечер я спустилась в погреб, лишь на этот раз, за особым видом кристаллов соли. Их не составило труда найти, и чуть потянувшись на носочках, я уже держала в руках продолговатую банку с неравномерно окрашенной крупной розовой солью. Еще мне было велено найти ярко-розовый кристалл и снять с гвоздика одну золотую нитку для создания маятника. «Бабушка, почему у нас все розовое?» Выйдя на свет, поинтересовалась я, держа в руках невероятно красивые предметы. «Потому что розовый цвет — это цвет молодости», — как-то по-детски наивно ответила она. «Что ты имеешь в виду? Одежду, помаду или что?» «Я имею в виду энергию. розовая энергия является энергией молодости». «К примеру, я молодая. Получается, я наполнена розовой энергией или излучаю ее, или что?» — недоумевала я. «Мы имеем массу энергий, а значит и массу цветов. Но у молодых розовый цвет всегда имеется в закромах». Когда человек расходует свою энергию молодости, он перестает иметь в себе розовый цвет и начинает увидать Эта актриса, наверное, переполнена этим розовым цветом, раз выглядит на 30 в 50». Бабушка расплылась в улыбке, и я с облегчением увидела, что упоминание об этой женщине более не вгоняет ее в гнев или страх. «Нет, максимальное количество розовой энергии в четырехлетних детях», — спокойно, без дополнительных объяснений ответила ведунья. Сказав мне сесть поудаль от стула нашей гостьи, бабушка расположила на нем из крупных кристаллов соли пятиконечную звезду, заключенную в круг. Это заняло немало времени, и я краем глаза смогла уловить концовку расследования в своем любимом сериале. С началом рекламы я снова повернулась к стулу, над которым колдовала бабушка, и, вызвавшись помочь, продела золотой шнурок в тонкое отверстие кристалла. Розовый камень начал переливаться золотыми искрами, и это действо полностью заворожило меня. Покрутив кристалл еще несколько секунд, я отдала его бабушке и продолжила с интересом следить за ее дальнейшими действиями. Она попросила дедушку выключить звук телевизора и, закрыв глаза, произнесла над помещенным в центр пентаграммы кристаллом витиеватое заклинание. Затем, взяв магический камень за шнурок в правую руку, она расположила его на весу, примерно на пару сантиметров выше того места, где он только что стоял. Кристалл, словно обрабатывая информацию, замер, а затем принялся медленно раскачиваться. Он качался, словно качели, и вдруг приобрел круговое движение против часовой стрелки. Кружась все быстрее и быстрее, наш маятник медленно, но верно возвышался над гладкой деревянной поверхностью. Вдруг в этом движении камень стал абсолютно прозрачным, таким, словно кто-то высосал из него весь его розовый свет. Мои глаза заметно округлились, и я тут же вопрошающе взглянула бабушке в лицо. Та ответно одарила меня взглядом и одобрительно затрясла головой. Резким движением левой руки она остановила кристалл, сжав его в кулаке. Когда же бабушка открыла ладонь, я увидела, что камень снова стал ярко-розовым, точно таким же, каким я достала его из погреба. «Она применяет обряд?» — наконец уточнила я, когда каждая крупинка соли была сметена на газету для очистки или утилизации. «Да, у нее есть ритуал». Не уверена, что она знает приемы магии, но, возможно, имеет место какой-то ежедневный обряд, который она, видимо, считает психологическим зарядом на красоту. «А что это может быть?» «Я, честно говоря, не знаю, но, думаю, кто-то когда-то продал ей подобный эликсир молодости, уже прожигая отработанную соль на огне, рассудила ведунья». «Бабуль, но ведь это реально работает. А что, если ты и дедушка, и даже мама возьмете и повторите такую же магию? Вы же будете молодыми и здоровыми еще долгие годы!» — воодушевилась я. Эта сила, демонстрирующая себя во всей красе, по-настоящему поражала меня. Возможности такой магии виделись мне безграничными, и я почти выкрикнула. «Бабуль, ты же можешь жить вечно!» Бабушка почему-то совсем не выглядела воодушевленной и, прокашлявшись от попавшей в нос струйки сженой соли, произнесла. «Мы живем вечно в своих детях и внуках. Я буду жить вечно в тебе и в твоих детях. А то, что делает эта женщина, не дает возможности вечной жизни, но расходует ресурс продолжения рода». Сейчас все стало на свои места. Актриса брала жизнь своих детей и продлевала свою молодость. Не думаю, что она знала о последствиях своего ритуала омоложения, иначе она бы к нам просто не пришла. Меня словно озарила молния, и я снова выпалила». Так ей же тогда надо просто не повторять свой ритуал, и она родит. Да, это так. Другой вопрос. Готова ли она одним утром увидеть себя другой, отдавшей все силы и молодость своему ребенку? Я уверена она захочет. Это же так просто. Проблема выявлена, а у нас есть невероятно простое ее решение. Не унималась я. Ты никогда не замечала вокруг себя людей, которым жаловаться на проблему гораздо приятнее, чем решить ее? Вдруг неожиданно спросила бабушка. Я поняла, что этот вопрос не нуждается в ответе. Таких людей и вправду было слишком много. Прошло несколько дней, и погода за окном совсем наладилась. Солнце теперь радовало нас практически каждый полдень, а пролетающие с легким ветерком тучи не казались уже такими угрюмыми и лишь изредка прибивали дорожную пыль своими крупными редкими каплями. Я, в свою очередь, научилась готовить эликсир молодости по бабушкиному рецепту. По ее словам, он не имел такого действия, как магический рецепт актрисы, забирающей жизни своих нерожденных детей. Но он совершенно неплохо восстанавливал цвет лица, придавал сияние взгляду и снимал признаки усталости. По обряду на рассвете прозрачный стакан наполнялся кубиками льда. Каждые 15 минут я подходила и наполняла его розовым дымом. Дымом не настоящим, но воображаемым. Я закрывала глаза, выпуская из рук ярко-розовый дым, который спускался по стенкам стакана и окрашивал его содержимое в заданный мной оттенок и цвет. И даже уже когда в стакане оставалась одна только вода, я не спешила ею пользоваться, пока она не станет комнатной температуры, дабы не шокировать свой организм. Согласно бабушкиным словам, холодная вода крайне вредна для питья. И лишь для купания пониженные температуры давали пользу и омоложение. Внутрь же мне даже в самый жаркий полдень рекомендовалось принимать только теплую воду, воду комнатной температуры или температуры тела. Работая по мысленному окрашиванию воды в стакане, поначалу я все никак не могла настроиться и представить яркий розовый цвет в своих ладонях. Пожаловавшись бабушки, я получила от нее клубок ниток невероятно красивого розово-пурпурного цвета. Теперь, вкладывая его в свои руки, мне было гораздо проще держать в воображении розовый шар. Бывало, я так проникалась подобного рода медитацией, что начинала явно чувствовать в руках присутствие пульсирующего плотного сгустка. Именно его я опускала руками в воду и представляла, как он растворяется там, окрашивая содержимое своим удивительным цветом. Затем половину стакана я выпивала, воображая, как розовая жидкость проникает и растворяется в клетках моего тела. Другой половиной я умывалась, представляя, как прекрасная розовая вода молодости покрывает мое лицо, шею и руки. Когда у меня стало хорошо получаться, бабушка велела мне представлять внутри яркой жидкости золотые блестки. Это было непросто, но все же постепенно я освоила подобного рода мастерство. Каждый раз усиливая свое воображение, я непреклонно замечала, как мой розовый шар с обилием золотых блёсток становится на ощупь все плотнее и порой даже давал небольшое покалывание в ладонях. В одно утро, когда я только закончила заряжать талую воду, бабушка подошла к моему стакану и сказала, что выпьет его сегодня вместо меня. По правде сказать, я не видела никакой разницы между собой, принявшей эликсир молодости и без него. Я была и так молода, и бабушка нуждалась в дополнительных подтверждениях правильности всех моих действий. Недолго думая, она одним глотком опустошила половину стакана, быстро умывшись другой его частью и дав воде высохнуть на коже. Спустя всего минут пятнадцать ее лицо приобрело необыкновенно ровный цвет, словно его немножко тронуло загаром первое солнышко. Глаза заблестели яркой зеленью, носогубные складки значительно разгладились, а морщинки в уголках ее лисьих глаз и вовсе исчезли. «Бабуля, это же работает!» — воскликнула я. «Да, конечно, работает. И, как видишь, все живы, здоровы. Ясное дело, я не сбросила десяток лет. Но согласись, на свой возраст я стала выглядеть гораздо свежее». И это было действительно так. Мне захотелось быстрее поделиться со своей звездной знакомой бабушкиным рецептом. Я прониклась к ней по подростковому ища себе идола и всерьез полагая, что она в будущем сможет стать мне другом в благодарность за оказанную помощь. «Ты и что так воодушевилась? Тебе этот эликсир еще не скоро понадобится», вдруг заметив мой азарт, спросила бабушка. «Мы сможем рассказать ей, как помолодеть и родить ребенка», наивно призналась я. Бабушка почему-то ничего не ответила. Она лишь опустила голову вниз и недоверчиво покачала ею так, словно я вовсе не понимаю, о чем сейчас говорю и не особо представляю, с кем мы имеем дело. Признаться, я и вправду не представляла и была очень рада увидеть тетю Иру со своей подругой у нас на пороге тем же вечером. Я засуетилась с горячими пирожками и чаем, когда бабушка снова не оказывала никаких намеков на гостеприимство. Она сухо жестом пригласила женщин к столу и села напротив, выражая усталость и безразличие. Пытаясь как-то извиниться за ее поведение, я заулыбалась им и как можно теплее произнесла. «Мы ждали вас. У нас очень хорошие новости». Бабушка нахмурила брови и сверкнула в меня взглядом. Актриса тут же оживилась, и на мгновение, растерявшись, кто же из нас сообщит ей прекрасные вести, все же остановилась на бабушке. «Вы можете говорить, я полностью в вашей власти». Бабушка устало посмотрела в дальний угол. «У вас есть ритуал, который вы по ошибке приняли за дар природы». Коротко произнесла она и взглянула гостье в лицо. «Простите?» — неестественно улыбнулась та. Она рывками посматривала на нас с бабушкой, взывая хоть кого-нибудь к более вменяемому ответу. «Вы делаете обряд на молодость, из-за которого не можете выносить ребенка». Попыталась воспроизвести все то же самое на другими словами бабушка. Она звучала сейчас невыразимо глупо, так, словно вовсе не имела всего этого огромного запаса знаний, словно никогда не производила ритуал на определение ресурса молодости этой женщины. Почему бы ей не начать все с самого начала, чтобы этот непосвященный человек впечатлился и проникся глубиной сакральных ведических знаний, мудростью самой ведуньи и широтой ее мысли? А лучше продемонстрировать один из ее обрядов, в котором чаще всего не находится никакого объяснения, кроме присутствия магии во всех его атрибутах и даже в воздухе вокруг нас. Хотя откуда же ей тогда начинать? Если с самого начала, то нам не хватит и ночи на этот длинной в жизнь рассказ. «Я не совсем понимаю, о чем вы сейчас говорите», тем временем с претензией в голосе продолжала гости «Вы сами спили жизнь всех своих нерожденных детей. от Оттого они и не смогли родиться». Не менее претенциозно прозвучала бабушка. «Я не знаю, где и когда вы приобрели эту способность, но как только поблизости появляется источник молодости и энергии, вы простираете туда свои острые, как жало щупальца, впиваетесь вплоть своей жертвы и выпиваете ее жизненный эликсир до дна без капли сожаления о содеянном». Женщина заплакала. «Но я хочу детей!» «Нет, вы не хотите, если они придут к вам ценой молодости». «Но ведь у многих женщин даже в моем возрасте рождаются дети». Словно не слыша или не понимая, о чем бабушка ей говорит, продолжила актриса, на щеке которой каким-то непостижимым образом уже высохла только что проступившая слеза. «Ты не понимаешь главного. Эти женщины отдают жизнь своим детям, они отбирают ее». Внезапно перейдя на «ты», но уже как-то по-доброму, словно советуя своей собственной дочке, пояснила ведунья. Тетя Ира, видя расстроенный вид своей подруги, принялась гладить ее руку. Я заметила, что она на минуту задумалась над всем услышанным в этой комнате, но эта жалость со стороны другого человека, более слабого и менее успешного, чем она, мигом вернула эго гостья в действие. «Я не вижу смысла далее продолжать этот разговор. Я пришла за помощью, а не за унижениями», вытаскивая ладони из под руки своей подруги, отстраненно заявила звездная гостья. «Вы же понимаете, что просто не можете быть единственной, кому люди обращаются за помощью», У меня есть сведения, что в соседней деревне живет ведьма, не уступающая вам силе. Люди поговаривают, вы начинали вместе, но ваши пути разошлись, потому что кто-то много болтает ерунды, а кто-то дело делает. Я не верю, что за все хорошее непременно надо платить в этой жизни. Ведь есть хорошее и есть плохое. И кто-то умеет разделять эти два понятия, беря от жизни только хорошее. А кто-то застрял в своем круговороте пустых расплат, таща других в свою бессмысленную кабалу. Она резко встала и, не глядя бабушке в глаза, вышла из нашего дома. Я уже догадывалась, о ком идет речь. И увидев полное иступление на лице ведуньи тут же абсолютно убедилась в своих подозрениях.